Другой робот ухмыльнулся Вполне понятно, что тебе не терпится выбраться из этого тела Наверное, это отвратительно жить в такой куче металлолома Выйдя из-за стола, он приблизился к Ричарду Дэниелу Иди в угол, сказал он, и получше о стену Не доставало, чтобы ты брякнулся на пол, когда я разъединю контакт Стоит один разок свалиться как следует, и это тело развалится на куски. «Ладно», — согласился Ричард Дэниел. Он прошел в угол и прислонился к стене, и как следует уперся ногами в пол. Он пережил довольно страшный момент, когда Энди отсоединил его зрительный нерв, и он ослеп. И он почувствовал сильный приступ тошноты, когда его черепная коробка отделилась от туловища, А когда Энди отсоединил все остальное, он струсил окончательно. Теперь он был серым комком, без тела, без головы, без глаз и всего прочего. От него остался лишь клубок мыслей, которые переплелись, словно черви в ведре, и это ведро болталось где-то в небытии. Его затопил страх, непередаваемый кошмарный страх. А что, если все это подстроено? Вдруг они узнали, кто он на самом деле и что он сделал с Хьюбертом, что если они возьмут его мозг, да куда-нибудь спрячут на один-два года, а то и на целую сотню лет. И это будет только простым отправлением в их правосудие, подумал он. Он переключился на себя и попытался побороть страх, но страх то набегал, то откатывался, точно волны. А время все тянулось и тянулось, тянулось слишком долго, его прошло. «Намного больше, чем требовалось на пересадку мозга из одного тела в другое». «Хотя не исключено, что это ему только кажется», — пытался он себя успокоить. «Ведь в его теперешнем положении у него не было никакой возможности измерить время. У него не было никаких контактов с внешним миром, которые могли бы помочь ему определить время». «Потом вдруг у него появились глаза, и он понял, что все идет как надо». Постепенно к нему вернулись все ощущения, у него снова было тело, и в этом непривычном теле он чувствовал себя неловко. Первое, что он увидел, было его старое изношенное тело, стоявшее в углу, и при виде его он исполнился острой жалости, и ему пришло в голову, что он сыграл с этим телом злую шутку. Он сказал себе, что оно заслужило лучшую долю, Лучшую долю, чем быть брошенным на этой чужой планете и превратиться в захудалую тюрьму. Оно прослужило ему верой и правдой 600 лет, и он не имел права покинуть его, но он его покидал. Он становился прям таки настоящим специалистом по расставанию со старыми друзьями, с презрением подумал Ричард Дэниел. Сперва на земле он покинул дом, а теперь бросает на произвол судьбы свое верное тело, И тут он вспомнил кое-что другое. Вспомнил про деньги, которые были спрятаны в старом теле. «Что с тобой, Хьюберт?» — спросил Энди. «Их нельзя там оставить», — сказал себе Ричард Дэниел. «Ведь они ему нужны». «А кроме того, оставь он деньги в старом теле, их кто-нибудь потом найдет и это выдаст его». Он не мог их там оставить, а прямо заявить на них свои права было, пожалуй, опасно. Если он так поступит, этот робот, этот Энди... Решит, что он воровал на работе или занимался каким-нибудь побочным бизнесом. Он мог попробовать подкупить Энди, но никогда не знаешь, чем такое может кончиться. Энди вполне мог оказаться праведником, и тогда не оберешься неприятностей. И вдобавок он не имел никакого желания расстаться даже с частью денег. Вдруг его осенило. Он уже знал, что ему следует сделать. И еще не додумав эту мысль до конца, Он превратил Энди в схему. «Вот этот контакт», — подумал Ричард Дэниел, протягивая руку, чтобы подхватить падающую схему, которая снова стала роботом. Он мягко опустил его на пол и бросился через комнату к своему старому телу. За какие-нибудь несколько секунд он без труда открыл ящичек на груди, достал деньги и запер их в свое новое тело. Потом он заново превратил лежавшего на полу робота в схему и наладил поврежденный контакт. Пошатываясь, Энди неловко поднялся с пола и со страхом взглянул на Ричарда Дэниела. «Что со мной было?» – испуганным голосом спросил он. Ричард Дэниел удрченно покачал головой. «Не знаю, просто ты взял да и упал на пол. Я был побежал к двери, чтобы позвать на помощь, но ты зашевелился и пришел в себя». Энди был ошеломлен. «Никогда в жизни со мной не случалось ничего подобного», — проговорил он. «На твоем месте», — посоветовал Ричард Данил, — «я бы попросил, чтобы хорошенько проверили весь твой механизм. Должно быть у тебя реле с дефектом или барахлит какой-нибудь контакт». «Пожалуй, я так и сделаю», — согласился Энди, — «ведь это опасно». Он медленно подошел к столу, взял другой мозг и направился с ним к стоявшему в углу потрепанному телу. Внезапно он остановился и воскликнул. «Послушай-ка, чуть было не забыл. Меня просили кое-что передать тебе. Беги на склад. На подходе еще один корабль. Он сядет с минуты на минуту». «Еще один? И так быстро? Ты же знаешь, как это бывает с негодованием», — произнес Энди. Когда дело касается нас, они не берут себе за труд придерживаться расписаний. Мы месяцами не видим ни одного корабля, а потом являются два, а то и три сразу. — Что ж, спасибо, — сказал Ричард Дэниел, направляясь к двери. Вновь уверовав в себя, он в развалку зашагал по улице. Ему казалось, что он теперь непобедим, и ничто не может остановить его, потому что он был роботом-счастливчиком. «Может так быть, — спросил он себя, — что этой удачливостью его наделило гиперпространство, подобно тому, как оно наделило его способностью к схемовиденью, или как там это называется. Ведь в каком-то смысле гиперпространство завладело им, перекрутило, отлило его заново и изменило по сравнению с тем, каким он был раньше».